Глава 17: Пронзительно больно. Сердце заколотилось от мощного выплеска адреналина и даже в глазах потемнело. Сработала какая-то животная реакция на подобные вопли. Наверное, по тому же принципу реагирует перепуганный табун, который срывается с места и несется, не разбирая дороги, стоит испугаться всего одной лошади. Закон выживания – сначала беги, потом думай, зачем и от кого. Мне тоже хотелось припустить во все лопатки к замку и спрятаться за надежными стенами с магической защитой, и все-таки я удержалась на месте. Застыла растерянно, не зная, как лучше поступить, как велит здравый смысл или совесть. Если струшу и убегу, то спать не смогу, думая, что бросила человека в беде, даже не попытавшись прийти на помощь. Ужасно не хотелось вмешиваться, но надо было как-то аккуратненько проверить, что там происходит. «Может, женщина просто ногу подвернула или того хуже сломала, вот и заорала, как резаная?» — не слишком уверенно предположила я вслух. Собственный голос немного успокоил. Недовольная своей трусостью и одновременно безрассудностью, я сошла с тропинки и поспешила к лесу, тревожно всматриваясь в просвет, где исчез муд? Цветодрак выпорхнул навстречу, когда я еще только подходила к кромке, и суматошно заметался вокруг моей головы, наводя суету и панику. «Там, там, там какие-то человеки и, и... такое!» Из его сбивчивого щебета я мало что понимала. Баламут не умел выражаться так же четко и ясно, как начитанный Соник, но в том, что случилось что-то из ряда вон, у меня не осталось сомнений. «Не мельтеши!» — шикнула я на Цветодрака. «Говори спокойно. Что там за люди и что за такое с ними?» Больше всего я переживала, чтобы это «такое» не оказалось чем-то вроде стаи местных летучих мышек или варгов. Я уже успела достаточно увидеть в этом мире, чтобы моя фантазия допускала существование самой невероятной нечисти. «Человеки там! Как ты, такие же человеки!» — еще больше сбил меня с толку Баламут. «Такие, как я?» — признаться, в душе всколыхнулась надежда. «Что, если я теперь не одна в мире драконьих пределов?» Может, неизвестные мне силы перебросили сюда моих соотечественников? Вместе нам будет намного легче выбраться, но и конфликты неизбежны». Фантазия разыгралась до того, что я предположила, будто маленького дракошку напугал отряд спецназовцев, обнаруживших странную дыру в другой мир. А такое — это настоящий танк. Тогда я могла понять и орущую местную девушку. Увидев подобное, еще не так завопишь. Размышляя, я торопливо пробиралась через лес, сильно напоминающий земной осенник. Серые не слишком толстые стволы росли часто, а между ними трава вроде той, которой зарос двор замка только пореже и пониже. То и дело приходилось петлять, огибая колючие кусты, которые я окрестила шиповником, хоть ягод на них и не заметила. Если бы не цветодрак, я заблудилась бы в этом околке и, наверное, вышла бы с той же самой стороны, с которой зашла. Но Баламут то и дело возвращался и нетерпеливо чирикал, помогая выбирать мне верный путь. Изрядно исцарапанная я выбралась на опушку, за которой обнаружился, покрытый сеткой нешироких тропок, спуск к реке. Не знаю, это Берлиантор или тот самый его приток в заводе, которого я грабила чужие сети, но здесь река совсем близко подходила к лесу и к дороге, ведущей к морю. Но о столбинете юркнуть обратно в заросли меня заставило совсем не это. Никакого спецназа и танков, которые пришли меня выручать. Это я, конечно, размечталась. Река здесь круто изгибаясь образовывала излучину и к обрывистому в этом месте берегу причалило судно. На него по узким сходням молодчики сомнительного вида загоняли людей со связанными руками. Судя по перепуганному виду, добровольно они бы ни за что на эту ладью грузиться не стали, Но увесистые дубины, плетки и притороченные к поясу мечи конвоиров делали свое дело. Все пленники были молодыми: Трое крепких парней и шесть девушек. У девушек руки почему-то были связаны спереди, а у парней сзади. А еще были детишки разных возрастов. От сверстников Силана и Македона до совсем мелких ребятишек лет пяти-семи. «Пожалуйста, отпустите малых!» умоляла низенькая полная девушка, стоявшая у самых сходней. Вместо ответа ее грубо пихнули в спину. Сделав несколько семнящих шагов по деревянным сходням, она потеряла равновесие и полетела на палубу, неловко подставив связанные впереди руки. Ударившись о доски, вскрикнула. На той стороне никто даже не подумал ей помочь, только разгался глумной гогот. «Ах, вы скумы, драные!» Ломающимся голосом вскрикнул вихрастый ржеволосый паренек. На вид ровесник моих давешних гостей. Такой же коренастый и круглолицый, как и девушка, он очень был похож на конопатую. Напрашивался вывод, брат и сестра. Парнишка бросился на толкнувшего его сестру надсмотрщика, но в силу возраста и разницы весовых категорий отлетел и плюхнулся на задницу. Другой надсмотрщик не приминул его пнуть. — Не троньте Наньку! — завопила девица-сладьи. При падении она разбила носа, на щеке наливался краснотой будущий синяк. В том, что это судно именно ладья, я не была уверена. Не особенно разбиралась в плавсредствах, но в голове имелся вполне сложившийся образ речной ладьи с одним сложенным парусом, накрытой своеобразным тентом-палубой и щитами по бортам. Парнишка попробовал огрызнуться, за что получил еще несколько тумаков. Благо, никто не пускал в дело дубинки». Заплакали дети. Двое хмурых парней постарше попробовали было заступиться, но вот с ними не стали церемониться. Началась форменная свалка. Самого крупного повалили трое и принялись охаживать дубинками всерьез. Повылетали из ножен мечи, останавливая остальных пленников от попыток вмешаться. Завизжали, заплакали девушки, заголосили еще громче дети. События развивались стремительно, и пока я думала, что же такого предпринять, Из этой кучи малы выскочила девчушка и понеслась в мою сторону с душераздирающим криком Мама! У меня в глазах потемнело. И вдруг память вернулась, а меня снесло словно ударной волной. Мамочка! Мама! С громким криком несется ко мне моя маленькая злата. Коленки, разбиты до крови, за лапу держит игрушечного синего дракончика, которого назвала Соником. Хлопают по плечам русые косички, перепачканная личика кривица. Она только что выбиралась из песочницы и неудачно свалилась на асфальт. Моя дочка. Моя девочка. Моё сокровище. Мой ребенок, ребенок, который остался на земле, в другом мире, без меня. Живот скрутило болью, из глаз хлынули слезы. Я стояла, больше не прячась и хватая ртом воздух, полностью деморализованная и прибитая к земле. Голова кружилась от сменяющихся перед глазами картинок из прошлого. Вопящая девчушка, которая стала катализатором лавины воспоминаний, врезалась в меня и завизжала, переходя на ультразвук. Ее виск подействовал, как нашатырь, и не позволил мне рухнуть в пучину беспамятства, на грани которого я балансировала. «Тише, тише!» Услышала я собственный голос точно издалека. Обняла девчонку, пытаясь успокоить. Не кричи, пожалуйста, не надо. Тебя услышат, увещевала я. Наконец ребенок притих и поднял на меня взгляд заплаканных глаз. Это была девочка лет пяти-шести, не больше. Там разбойники, они нас забил ты! И... всхлипывая, зачистила она. Выдав еще одну малоразборчивую тираду, оглянулась и завизжала снова. Я тоже коротко вскрикнула от испуга, увидев небритого мордоворота с кривой ухмылкой. Настоящий разбойник и без всякой романтики. «Еще одна краля. И где они тебя прятали? Много вас там таких?» «Мало», — хмуро огрызнулась я, задвигая девчушку за спину. «Если честно, я до дрожи в руках перепугалась». Знаю подобных молодчиков к несчастью. Доводилось иметь дело, и закончилось тогда все не слишком хорошо. Тупой исполнитель, привыкший действовать нахрапом. Запугивать. Такому нельзя показывать страх, а понимают они только еще более грубую силу или... Деньги. Дерзкая, осклабился бандит, продемонстрировав желтые зубы. Проигнорировав его вопрос, я задрала повыше подбородок, и, напустив надменный вид, попыталась сходу внести сумятицу в логику, по которой он действует. «Что вы делаете на моей земле?» Получилось. Молодчик дремучий нахмурился и переспросил. «Это в каком смысле на твоей?» «В прямом», — надавила я, однако, не спеша вдаваться в подробности. «Шавки вроде него не любят непонятного. Это заставляет думать, а думать они тоже не любят. Они умеют в основном выполнять набор нехитрых команд». Местные шавки в этом не слишком отличались от тех, которых я встречала на земле. На мой взгляд, здешние даже попроще будут. Мозг, не тронутый интернетом, не заточен под глубокий анализ. Бандюган повелся. Подрастерял пыл и даже переступил с ноги на ногу, не зная, что делать. Подозреваю, его смутили не только мои слова, но и внешний вид. Я была одета не так, как те девушки, которых они грузили на ладью. Да и волосы носила распущенными, чтобы подсохли после купания. В общем, я была другой. Недаром даже пацаны с ходу меня определили в представительницы местной аристократии. Возможно, мне это сейчас придется на руку. «Веди меня к главному», — приказала, не теряя инициативы. То и дело, оглядываясь на меня через плечо, громила зашагал к берегу. Я последовала за ним. Очень хотелось верить, что и на остальных произведу столь же неизгладимое впечатление, и они отпустят пленников, а сами уберутся куда подальше. Потом, скорее всего, очухаются, но я не стану их здесь дожидаться и людей уведу. Придется забрать их в замок, но это дело уже решенное. Не отдавать же мне, бедняк, в рабство. Я попыталась незаметно отогнать девчушку, пока выдался хороший шанс улизнуть, но так лещом вцепилась в мою руку и тащилась за чем то обратно. Бандюки уже успели навести порядок. Больше никто не голосил. Даже дети тихо хныкали, зверьками косясь на одного из надсмотрщиков с плёткой в руках. Судя по порванной одежде, одному мальчишке все таки досталось. Или даже не одному. Девчушка, что цеплялась за мою ладонь, наконец ее выпустила и бросилась к друзьям. Девушки. Девушкам, похоже, тоже досталось. Хмурые они пытались встать между детьми и бандитами. Один мужик с гнусной рожей и шрамом на губе указал плёткой на сходни, На этот раз дважды говорить не пришлось, и очередная несчастная отправилась на ладью. Получив смачный шлепок по заднице, взвизгнула и ускорилась. Бандиты заржали. Про парней, пытавшихся защитить остальных, и говорить было нечего. Все лежали на земле изрядно избитые. «Кто у тебя там блохастый? Кого привел?» Повернулся к нам один из тех, кто методично пинал лежащего на земле парня. «Что здесь происходит?» Жестко произнесла я, понимая, что с этим молодчиком просто не будет. — Да вот, Ньера с главным говорить желает. Проводник отвесил мне издевательский поклон. — Ньера, говоришь? Угу, нож. Брешут, что это ее владение и люди, представляешь? Тот, которого назвали блохастым поскреб грязными ногтями волосатую грудь в распахнутом вороте рубахи. Я едва сдержалась, чтобы не поморщиться от характерного звука. «Кто такие и чем занимаетесь на моей земле?» «Отвечать!» Повысила я голос, привлекая внимание, и одновременно лихорадочно пытаюсь придумать, чем бы их напугать так, чтобы сели на свою посудину и угребли отсюда подальше. Бандиты недоуменно переглянулись и как один уставились на главаря. «Ожидаемо. В случае любых непоняток, слушай главного. Значит, на него и придется давить. Остальные поступят по образу и подобию». Главарь, не спеша отвечать, рассматривал меня. Он был довольно молод и неожиданно хорош собой, если бы его побрить и вымыть сальные волосы до плеч. А еще лучше постричь по-человечески. Вот только мне совершенно не нравился его взгляд. Пронзительный, с хитрым прищуром. Холодный и расчетливый. И еще что-то он мне напоминал. И то, чем занимался этот человек, когда мы подошли, мне тоже не понравилось. «Наверняка махровый садист», — определила я сходу. И зуб даю, что, скорее всего, не ошиблась. «Говоришь, что мы на твоей земле?» — спросил он, делая шаг мне навстречу. И тут я допустила ошибку, непроизвольно отступила. «На моей», — попыталась ответить твердо, но инициатива уже была упущена. И кто же ты такая? Позволь поинтересоваться. Он разглядывал меня с любопытством, и от этого взгляда становилось не по себе. Еще шаг, и я снова отступила, не в силах удержать себя на месте. Блин, боюсь я этого косматого разбойника. Что делать? Я никакой борьбой не занималась и боевых искусств не изучала. Знаю парочку приемов, и то не уверена, что смогу использовать при необходимости. и да, Гриппина гриппина! Воспоминания выплескивались на меня, словно горячий чай на колени, порциями и изрядно обжигая. Облик пожилой женщины внезапно проявился в памяти. По-деревенски завязанный платок, совершенно немодный нос, которым она не желала расставаться, пепельно-серые волосы, на удивление гладкая кожа и живые глаза. Точного возраста бабы Гапы я так и не узнала. Документов мне она никогда не показывала, а я и не спрашивала. А то она все вопросы только посмеивалась, называя себя очень старой, хотя по живости движения и проницательности ума могла многим дать фору. А уж какая она была неутомимая и жилистая! Часами могла играть с моей златкой и как-то успевала еще и все дела по дому переделать. На зависть крепкая старушка мне досталась. Именно Гапа уговаривала меня освоить хоть какое-нибудь боевое искусство, или прикупить на худой конец оружие. Я не хотела ни того, ни другого, но пришлось пойти на компромисс и приобрести травмат, а еще начать регулярно тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме. Тренировки мне понравились, они укрепили мое тело, и я стала намного выносливее и сильнее. А вот с травматом я не подружилась, спрятала его незаметно от гапы на старый шифоньер и с тех пор не доставала. Эх, зря я гапу не послушала. Может, за прошедшие шесть лет уже получила бы какой-нибудь разноцветный пояс, и тогда вряд ли попала бы сюда. «Э, ты что, пришибленная?» С подозрением присматривался ко мне главарь. «Кажется, я прослушала его последнюю тираду. Наверное, там что-то важное было, раз он злится». «Нож, она просто как тебя увидела, аж до речи потеряла, вместе с мозгами!» сострил худой мужик с впалой грудной клеткой. На главаря и правда можно было заглядеться... Да только бандит ошибся. Думала я совершенно о другом. Но сейчас не время предаваться воспоминаниям. «Не смейте мне хамить!» — огрызнулась я и обвела бандитов надменным взглядом, пряча свои страхи за маской хладнокровия и брезгливости. «Вы пришли в мои владения, крадете моих людей. Как считаете, что вам за это полагается?» Я не знала, какие в этом мире законы, но вряд ли они одобряют подобное поведение». Надеюсь, я верно поняла происходящее. Бандиты переглянулись и посмурнели. И, если честно, мне их рожи совсем не понравились. С таким выражением можно принять только одно решение — устранить раздражающий фактор. «Неужто казнить прикажете?» — деланно испугался нож, всплеснув руками. «Что ж, ваше право. Если, конечно, вы находитесь на своей земле». «Вы ведь на своей земле, Ньера?» Как-то вкратчиво задал он вопрос, акцентировав момент про землю. А Ньера так и вовсе произнес издевательски. И все-таки он тоже определил меня в Ньеры. Я уже хотела было подтвердить, что на своей, но внезапно засомневалась. Если честно, я не то, что не на своей земле, я даже не в своем мире. Вдруг дам сейчас неверный ответ, и меня поразит молния, или еще что-нибудь случится? Мало ли, как все устроено в этих драконьих пределах. Эта мысль меня остановила от излишней болтливости. Но как тогда мне поступить? Эх, как жаль, что рядом нет моего верного всезнайки Соника. Ты да и баламут куда-то подевался. Действительно, с момента, когда я встретила блохастого в лесу, я больше не видела синего дракошку с зеленым хохолком. Осознав этот факт, я особенно остро ощутила собственное одиночество и беззащитность. Хотя, как смог бы меня защитить мелкий дракончик едва ли с воробья размером? Что и требовалось доказать. Шири улыбнулся нож с превосходством, обводя взглядом свою свиту. Она не местная, парни. И никакая не тень, чтобы не трепали языки. Бояться нечего. Его подельники расслабились и посчитали это руководством к действию. «Вяжите ее и грузите на драк с остальными. Что-нибудь да выручим за нее в борделе», — предложил впалый. «Старовато будет», — засомневался один из бандитов, глядя на меня со скепсисом. «Больно худосочно. Одни маслы, подержаться не за что», — не оценил моей стройности блохастый. «Зато норовисто. На таких всегда охотники есть, а товар штучный». «И быстро заканчивается». Вынес вердикт главарь и добавил, «Если, конечно, по пути в реке не утонет». Его глаза подозрительно сверкнули, прямо как. Но додумать я не успела. Бандиты подались ко мне. «Стоять!» — рыкнула я, и, выхватив из ножен кинжал, принялась отступать. Операция по спасению заложников была мной бездарно провалена. Но мужики только переглянулись и заржали, поднимая мечи. Все, кроме болезненного шутника, с впалой грудной клеткой. Вот он уставился на мой кинжал так, словно сфиру увидел не меньше. Даже улыбка сошла с его лица. "Ахары нерфе! неожиданно гаркнул он. Быстрое движение, и его меч по самую рукоять вошел в живот ближайшего разбойника. Не веря глазам, я проводила взглядом осевшее на землю тело. «Нет, это же не по-настоящему!» «Кино, просто кино», — уговаривала себя, не желая признавать, что на моих глазах только что убили человека. Убили просто так, без видимых на то причин. Заорали дети, завизжали девки, что-то горланили парни. Бандиты и те растерялись. А болезный тем временем сошелся на мечах со вторым. Тот вовремя очнулся, не позволяя себя так легко зарезать. «Убить, Нерфиата!» — перекрывая гвалт, прозвучал приказ главаря. Половина банды бросилась на бывшего товарища. «Девку взять живой!» — не унимался нож, и сам первым сунулся ко мне. Инстинктивно наставила на него свой кинжал, который по сравнению с широкими короткими мечами в руках разбойной братьи казался столь же опасным, как зубочистка. Руки дрожали. Я с трудом удерживала кинжал острием вперед, но уже точно знала, что после увиденного не смогу пустить его в ход. Чем бы это мне ни грозило? чего то не к месту вспомнился дурацкий случай в кафе. За соседним столиком началась ссора, и один из спорщиков вскочил и выхватил циркуль. Его оппонент, здоровенный ВДВшник, тоже поднялся и вальяжно так поинтересовался. «И что ты мне сделаешь, придурок? Партак набьешь?» У него в тот момент было примерно такое же выражение лица, как и у ножа сейчас. Презрительно недоумевающее. Словно бы я ему и не холодником тут угрожаю, а капроновыми колготками позаду выпороть. Тем временем его подельники покончили со взбунтовавшимся товарищем и стали брать меня в кольцо. Они совершенно не боялись. Скорее, играли точно коты, с загнанной в угол мышью. Все равно мышка никуда не денется, так чего же торопиться и лишать себя удовольствия. Перспектива утонуть в реке где-то по пути на невольничий рынок становилась все явственней. Я крепче стиснула обжигающую холодом рукоять кинжала, и этот холод отдавался неприятным ноющим ощущением в запястье. Ужасно захотелось разжать пальцы и бросить клинок, но я не могла позволить себе остаться совсем без оружия. Использовать кинжал я не сумею, но и без него меня скрутят в тот же момент. Однако дилемма. «Не подходи!» Я взмахнула кинжалом перед лицом подошедшего слишком близко ножа. «Откуда у тебя эта штуковина, Ньера?» Широко улыбнувшись, он вдруг схватился за лезвие двумя пальцами. Я отдернула оружие, опасаясь, что бандит его отберет. «Скум!» — выругался нож и сунул окровавленный палец в рот, зло зыркнув на меня. Его товарищи заржали. «Нет, только что их подельник погиб, второго сами укокошили, и веселятся, словно бы им до этого никакого дела. Запястье вдруг резко свело». Чувство было такое, словно жилы от холода заныли. В том, что виноват кинжал, у меня не осталось сомнений. То же самое было, когда он запылесосил призрака, но сейчас намного сильнее. Я едва могла терпеть. И самое противное, что попытка разжать кулак и отбросить странное оружие не удалась. Мои пальцы будто судорогой свело. Кинжал вдруг ожил, задрожал, завибрировал в моей руке, и из лезвия повалила молочная дымка, похожая на густой туман. Едва она достигла бандитов, как все разом разлетелись по сторонам, как будто их тараном ударили. Раздались ругательства издавленные проклятия, одно другого грязней. Уже по традиции снова заорали дети и оглушительно завизжали девки. «Блин, если и выживу, и буду здесь править, запрещу визжать без повода на законодательном уровне». Штрафовать стану, если уровень угрозы не соответствует мощности воздействия визгом. А тем временем туман все пер из и пер, складываясь в знакомые очертания. И вскоре посреди поляны соткался призрачный волк. Зверь со стены, которого я и рассмотреть-то толком тогда не успела. Огромный. Куда больше, чем я его запомнила. Ангус. Так назвал его тогда Соник. Волк задрал морду и оглушительно завыл. В тот же миг ощущение холода стало невыносимым и распространилось до локтя и дальше. Перед глазами поплыли круги. Некоторое время я еще наблюдала, как мечутся и орут бандиты, похожие на расплывчатые алые пятна, а когда холод начал сковывать грудь, не выдержала и закричала.